Президентский лимузин подкатил к Хиндевару около половины второго ночи. Расмус с красными от недосыпа глазами вышел из Капанира, где был смонтирован пост управления порталом. «Что там еще?» — спросил он у Часового. Кажется, Варга приехал, отрапортовал часовой. Это сугубо гражданское кажется, еще недавно аукнулось бы часовому по первое число. Но война закончилась, и предводитель волков, еще недавно упекший бы солдата на гауптвахту, а то и в штрафную бригаду, лишь кивнул и ушел в темноту, туда, где светились мощные фары президентского лимузина. «Коллега Расмус!» — окликнули его, когда Расмус приблизился, — говорил Сулим Муратов, ближайший подручный Варги. «Что-нибудь стряслось?» — угрюмо осведомился волк. «Я привез вашего... человека, плененного под Алзамаем». Из темноты выступил исхудавший парень в пехотном волчьем комбинезоне. В парне Расмус с трудом узнал шамана. «Здорово, босс!» — тихо сказал шаман и закашлялся. Расмус молча обнял его. Действительного рядового базовой имперской пехотной бригады Героя финальной стычки за седьмую инхайскую базу Одного из немногих, кого волки потеряли под Долзамаем, а теперь вновь обрели И не было ничего странного в том, что командующий имперской пехотной бригадой обнимается с рядовым Там, под светом чужих звезд, они познали простую истину Нет ничего ценнее жизни соратника Если ты готов рискуя собственной жизнью выручить любого, кто сражается рядом, то в трудную минуту выручат и тебя, ничего не спрашивая и ничего не объясняя. И тем горше было Расмусу осознавать, что нынешние земляне, казалось бы вообще неприемлющие убийств и насилия, на деле оказались готовыми посылать на смерть несмышленных и неопытных детей своих посылать в самое пекло, в схватки с волками и класть детей своих в этих схватках пачками. «Как ты?» — спросил Расмус. «Плохо», — сознался шаман. «Но теперь все будет в порядке». И он через силу улыбнулся. «Вином!» — позвал помощник Расмус. «Сведи-ка его в медпункт, а то мы знаем, какие из местных доктора». «Шамана увели». «Я надеюсь, вы довольны?» — спросил Хамуратов. «А где Варга?» Вопросом на вопрос ответил Расмус. «Он приехал?» «Нет, он остался в Ажгабате. Мы только что разменяли всех арестованных агентов на вашего шамана. Так ведь его зовут, кажется». «Спасибо», — сухо поблагодарил Расмус. «Передайте Варге, что любой из волков благодарен за этот поистине гуманный поступок». «Обязательно передам», — заверил Сулим. «В свою очередь Варга просил поинтересоваться, как продвигается ваше строительство». «Продвигается», — уклонился от ответ Расмус. «А что, сроки жмут?» «Очень жмут», — невесело сообщил Сулим. «Десантная операция сил Альянса едва не началась нынешней же ночью. Обмен только сдвинул сроки. Нам надо согласовать действия на случай, если Альянс все-таки вторгнется в пределы Туркменистана». «Вам не удержать таких протяженных границ», — сказал Расмус. «Это я вам как кадровый военный говорю. Как бывший военный». «Мы это прекрасно сознаем». Основные силы пограничной охраны и гвардии оттянуты в окрестности Ашгабата. Собственно, наша задача — удержать пятачок в несколько сот квадратных километров. Ашгабат, Чирс и предполагаемый рукав отступления. На это у нас хватит сил. На границах же оставлены только ложные цели, да маневренные группы для создания иллюзии присутствия крупных вооруженных формирований. «Ага», — подумал Расмус, — «сами доперли». «Ну что же, дураками людей в не назовешь. Негодяями легко, но не дураками». «Это умное решение», — сказал он Хонмуратову. «И мне представляется единственно выигрышное в сложившейся ситуации. Если правильно занять оборону, нужное время можно выиграть. Правда, Альянс способен применить средства глобального поражения. Располагает Альянс подобными средствами?» «К сожалению», — вздохнул Сулим, — «располагает». «Так я и думал», — проворчал Расмус. «Убивать мы не можем, но готовы. Старая, как мир история. Впрочем, ладно. Когда у господина Варги будет время заехать и обсудить предполагаемую эвакуацию. В любое удобное для вас время». «Тогда», — предложил Расмус, — «в ближайший полдень». «Договорились», — выдохнул Сулим. Расмус, более ничего не произнеся, развернулся и ушел к капониру посту. За центральным пультом колдовал Лоренцо. «Ну что?» В голосе Расмуса прорезались нотки нетерпения. «Ползет помалу. Ритрейны частые, правда». «Мощность мала», — скрежетнул зубами Расмус с такой техникой, как у местных. «Для такой техники трансфер просто на диво», — вздохнул лоренца «Впрочем, еще, думаю, часа два. 98% массы уже передана». «Успеем», — выдохнул Расмус. «Успеем, точно». «Пожалуй, можно начинать эвакуацию. Сначала пехоту и инженеров. Демонтировать ничего не будем, только матрицы снимем. Пусть люди варги поломают головы. Сколько там придется челночить? Раз десять, не меньше?» «Босс», — сказал Лоренцо, — «не то виноват, ни не то, наоборот, гордо. Я втащил в пределы управляющей зоны два дисколета. Можно будет убраться одной сменой челночных рейсов на грузовиках». Расмус опишел. «Дисколеты?» «Откуда они, черт возьми, у нас?» Лоренцо вздохнул. «Ребята попросили. Ну, я и приплюсовал парочку к золотому списку. Вышло всего плюс полтора процента по массе, а объем нас вообще мало волновал. Как говорят, там на земле без настоящих машин. Не на зверушках же местных летать. Дисколеты инхайские? Ага». Расмус глубоко вдохнул, потом выдохнул. «Обормоты, раздолбай, скоты!» «Спасибо вам, уродам непослушным!» И он изо всех сил врезал лоренца по плечу. «А ведь я приносил торжественную клятву инхайскому стратегу, что в призовом фонде нашей команды нет устройств высокого технологического класса. Дьявол, Лоренцо, если бы наш ангар проверили, то что?» «Думаю, было бы плохо», — осторожно предположил Лоренцо. «Но ведь не проверили же». «Осядем», — хмуро пообещал Расмус. «Я тебе все ребра переломаю». «Еп, босс!» — весело согласился Лоренцо и козырнул. «Где дисколеты? Я их ближе к ущелью навел, там и стоят. Темно, кто увидит?» «Грузить всех свободных. Все незадействованное имущество и технику. Оставить только портальную вахту и часовых по периметру. Мы уйдем на грузовике, думаю, все влезем. На Чирс много наших?» «Человек сорок», — сообщил Вином. «Все свободны. Отозвать». «А не всполошаться?» со — сомнением спросил Вином. «Если все сразу». «Да пусть», — Расмус махнул рукой. Варги нет, выводы делать некому». «Еп!» Только, — предупредил Расмус, — никакой связи эфиром. Вестового зашли. «Понял, босс», — кивнул вином, и Расмус в очередной раз с грустью отметил, что земля распустила вчерашних вояк неимоверно быстро. Даже в нынешних, все же, не совсем мирных условиях. Стройплощадка и палаточный городок на Хендеваре зашевелились. В относительной тишине и без особой суеты волки собирались. «Босс», — осторожно спросил Лоренцо, — «что с Варгой его людьми? Что они хотели эвакуировать, оборудование?» «Не только», — ответил Расмус, отвлекаясь от посторонних мыслей. «Они хотели еще и эвакуироваться сами». «Сами?» — удивился Лоренцо, — «но портал не...» «А откуда им это знать?» — перебил Расмус. «И главное, зачем?» «Так они не знают?» «Нет. И не узнают. Я очень не люблю Лоренцы, когда меня, вежливо улыбаюсь, используют, как презерватив. Вот пусть Варго и попробует сдержать всю остальную землю, но без моей помощи». Лоренцо сомнением покачал головой. «А ведь будет драка. Та еще. Варго очень на нас рассчитывал». «Знаешь», — с горечью в голосе произнес Расмус, — «да, конечно, будет драка, но я не хочу больше в это встревать. Они называют нас волками, Лоренцо. Может быть, может быть, мы умеем убивать, если надо, но мы убиваем врагов, а они — самих себя». «Они не волки, Лоренцо, конечно же, нет, псы, бешеные псы, не более. Так пусть же грызут друг другу глотки, если это они называют борьбой с волчьим геном». Я не генетик, Лоренцо, но мне кажется, что волчий ген мало удалить из ДНК. Сначала его нужно вытравить из пёсьих душ. А вот этого на Земле как раз и не произошло. И еще мне кажется, что пока Земля не содрогнётся от пролитой крови, никто и ничем не сможет ей помочь. Ни мы, ни они сами. Такие дела, Лоренцо. Как там, кстати, трансфер? 98,3. Хорошо, должны успеть. Через четверть часа подтянулись «Волки» с базы «Чирс». Индикатор трансфера вплотную подошел к отметке 98,5. Командиры подразделений один за другим докладывали Расмусу о готовности к эвакуации. Потом пришел спецназовец Кэп. «Босс», — сообщил он, — едвиги и этого вашего консультанта. Последний раз ядвигу видели здесь, на хиндываре днем. На территорию базы они не возвращались». Расмус долго смотрел на Кэпа, долго и молча, и пытался понять, что это значит.